стоявший у доски Арден, неожиданно отложил украшенную костями Нарвала ритуальную погребальную лопату, про которую делал доклад на викинговском. Кивнул удивленному Гаролду и выскочил из класса. Я встревожилась. «Бель, все в порядке, сейчас расскажу», — кинул мне мысль Арт. Через пять минут он вернулся. Лопата была уже не актуальна. Теперь мы разглядывали обшитые мехом носилки заменявшие викингам гробы. И Ар вернулся ко мне за парту. Пришло сообщение от моих наблюдателей. Южные трибы орков вернулись на места летних стоянок. Очень рано, слишком рано. Не нравится мне это. Что скажешь? Вздохнула, посмотрев на эльфа. Всю зиму я надеялась услышать зов отца, ведь время шло, и моя сила продолжала расти, но миновала уже семь с лишним месяцев, и ничего, значит, он мертв, просто погиб не на том поле, а позже, попав корком, но я хотела знать, должна была знать, как это случилось, и, если возможно, вернуть домой его тело. — Ар, летим завтра, в Кирдык, а оттуда за горы, успеем? — Не факт. Трип несколько, и мы не знаем точно, какая нам нужна. Можем застрять на два-три дня, но я согласен. Есть предчувствие, что ждать до лета нельзя. Предупредим Вериса, что можем пропустить понедельник и вторник, и завтра с рассветом в путь. Шао берем? Давай хотя бы спросим, хочет ли он с нами. Мне он нравится, и хотелось бы сохранить его дружбу. Нравится? Поднял бровь Ар. Похоже, до него дошла только первая часть моей фразы. Дружбу, Ар, дружбу! Засмеялась я. И не смей меня ревновать. Пытаюсь не могу», — пожаловался Ар, — «пойдем в перерыве в парк». Упс, обед накрылся медным тазом, и мне совсем, совсем не жаль. К сожалению, из мечтательного настроения меня вырвал неугомонный лорд Гарл, потребовавший объяснить ему, почему вместо ручек у носилок используются бивни мамонта. Вот сейчас как скажу, чтобы нести легче было». В воскресенье первыми лучами рассвета мы в пятером выпали из портала на задворках Драконьей империи, в славном городе Кирдыки. Народ уже не спал, по пыльным улицам бродили потомственные Кирдыковцы. Счастливыми они не выглядели. А чего они все в такую рань повскакивали? Поинтересовалась я у Через два 3 часа начнется жара, будет как на сковородке, а летом тут просто пекло. Представь. Сухая голая земля с дрожащим от жары маревом выленевшего неба до самого горизонта. Типа пожал плечами. Я поежилась. Да, умеют эльфы выражаться образно. «Радостное местечко!» — хихикнул Шао. «Ну, если все уже нагляделись на верблюдов, может, полетели?» Оставаясь невидимыми, мы поднялись в воздух. Драконов крыша нашего законного сарая вряд ли бы выдержала и перевоплотились, и устремились на восток, к близким горам. Мне было интересно посмотреть на гномью крепость харштейн -Бак, перегородившую южный перевал через горы. Парни не возражали, так что мы забрали чуть к югу и сделали пару кругов над этим чудом инженерного искусства. Обращенная на восток черная стена, сложенная из гигантских каменных блоков, в притирку так, что между ними нельзя было просунуть даже лезвия ножа, меня восхитило. И это чудо поднималось отвесно на высоту более 70 локтей, заканчиваясь позволявшими вести перекрестный обстрел выступами башен и прикрывающими лучников и арбалетчиков зубцами. Перейдя на магическое зрение, я увидела еще одну вещь. Стена была зачарована. У гномов имелось свое волшебство — магия камни По общим меркам этой магией было назвать нельзя, слишком узок и специфичен был круг применения, но подгорный народ умел договариваться с камнем, делая его податливым или, наоборот, несокрушимым и невосприимчивым к чужой магии. Ага, правда интересно, в моей голове возник образ блеснувшего глаза мрака. К обеду мы долетели до первого стойбища, приземлились в отдалении. Для драконьего зрения половина лиги не проблема. А всполошить скот и похожих на волков псов, его охранявших, мы не хотели. Конечно, наша невидимость хороша, но зачем рисковать без надобности? Я с любопытством вертела головой, разглядывая сотни раскиданных по степи юрт, пасущийся прямо между ними скот и снующих туда-сюда орков. А красивый же народ. Мужчины мощные, с легкой поступью. Руки кажутся длиннее человеческих, или это из-за сутуленных плеч. Не поймешь сразу. Одежда — в основном кожа. Головы не покрыты и темноволосы. Кожа смуглая, лбы низкие, носы приплюснуты. Челюсти чуть квадратные, такими зубами и без оружия, кого хочешь, загрызешь. Почти все вооружены. Воины. Женщины низкорослые и закутаны так, что ни волос, ни очертаний фигур Толком не разглядишь. Вот, например, пошла с кувшином, совсем маленькая, со спины как тростинка, по виду лет двенадцать, а уже укутана как взрослая. Девочка, отворачиваясь от порыва ветра, повернулась к нам в профиль, платье на секунду облепило фигуру и стал заметен огромный живот. Боги, да она беременна! Вообще, разнокалиберные малышни по стойбищу носились орды. Ар был прав. Множились орки так, как ни одной из древних раз и не снилось. Тиану окликнул меня, указав на украшенную бунчуком высокую юрту. «Бель, я сейчас перекидываюсь с человека и лечу туда, пощупаю вождя. Вдруг нам повезло, и мы сразу нашли нужную трибу». Я кивнула. Тиану был лучшим менталистом из всех нас, да и орочи он знал превосходно. «Шао, как и я». Видел становище впервые, и именно он заметил круги на дальней от нас стороне, в которых бились друг с другом в рукопашную, на ножах или на топорах десятки орков. Один на один и стенка на стенку. Тренируются. Вернется Ти, полетим, посмотрим поближе. Долго ждать не пришлось. Ти завис в воздухе и стал рассказывать. Племя не то, это клык вепря, а нужная нам триба зовется гнев волка и стоит дальше, к юго-востоку, в двухдневных переходах. Сколько это, не спрашивай, я скорость орков никогда не замерял. Но есть еще новость, плохая, даже очень плохая. Орки вернулись с кочевий раньше, потому что в конце весны собираются выступать все вместе в военный поход против империи. Подробностей здешний князек не знает, но во главе Орды, кстати, пойдет военный вождь, Того самого гнева волка. Похоже, времени любоваться на ратные орочьи забавы нет. Мы взлетели и, оставив россыпь юрт за спиной, понеслись на юго-восток. Неужели снова будет война? Если к походу присоединятся северные союзы племен, С дядей у руля империя обречена на поражение. Нара рычала в унисон моим мрачным мыслям. Ну, хорошо, что я хоть замужем побывать успела. Сделаю, что смогу а там уж как сложится. «Бель, не пугайся и не хандри!» Голос Ара вырвал меня из круговерти мрачных мыслей о смерти. «Удачно, что мы узнали о нападении заранее. У нас есть месяц или даже больше на подготовку. Я согласен, на разваленную лордом Фирденом армию рассчитывать не приходится, но все эльфийские силы и маги Академии в твоем распоряжении. И еще, настало время подумать о том, что пора тебе брать вожжи в руки. Думаю, несколько сотен драконов помогут тебе справиться с этими пешеходными. В прошлый раз мы вступили в войну с опозданием, но сейчас готовы выжечь степь до горизонта, чтобы этим тварям и смотреть в сторону империи жутко было. В голосе Шао звучал гнев. Похоже, медовый месяц закончился. Началась мобилизация.